Глава пятнадцатая. Подпольщик. Даван. В неспокойные времена, которыми были отмечены последние века существования Первой Галактической Империи, возникали типичные очаги беспорядков, причиной которых было то, что политические и военные лидеры боролись за исключительную власть. исключительность, которая становилась всё более и более бесполезной с каждым десятилетием. До внедрения психоистории лишь изредка возникало нечто, что можно было бы назвать народным движением. В этой связи одним из самых интересных примеров может послужить Даван, человек, о котором мало что известно, но не исключено, что он познакомился с Гэри Селдоном во время Галактическая энциклопедия Часть семьдесят первая Гэри и Дорс с горем пополам вымылись в сидячих ваннах. Других у тесальверов не было. Переоделись и засели в комнате Селдона. Тут вернулся с работой тесальвер. Он робко позвонил. Селдон открыл дверь и добродушно проговорил. «Добрый вечер, господин тесальвер. И вам, госпожа, добрый вечер». Кассилия стояла за спиной мужа, хмурая, недовольная. «Надеюсь, вы, госпожа Винабеля, хорошо себя чувствуете?» — спросил Тесальвер и сам себе ответил робким кивком, словно боялся услышать отрицательный ответ. «Замечательно», — ответил Салдан. «Побывали в Билли-Ботане и вернулись. Все в порядке. Вымылись, переоделись. Никакого запаха». Последние слова Сэлден нарочно адресовал госпоже Тисальвер. Но она ему не поверила и на всякий случай принюхалась. Тисальвер всё так же робко смущённо поинтересовался: "Вы, похоже, дрались там на ножах? Вот как? Уже слухи ходят", удивлённо вздёрнул брови Сэлден. "Говорят, будто вы, и госпожа, подрались сотни бродяг и всех уложили. Это правда?" Заискивающе спросил Тисальвер. Ничего подобного, возмущённо ответила Дорс. Глупости какие вы, что, думаете, мы убийцы-профессионалы? Неужели вы можете поверить, будто сотня бандитов ждала бы, пока до я, то есть мы разделаемся с каждым из них по очереди? Подумайте хорошенько. Так говорят, с ледяной уверенностью проговорила Касиля Тисальвер. И мы не можем позволить, чтобы такое творилось в нашем доме. Во-первых, возразил Селден, это случилось не в вашем доме. Во-вторых, их было не 100, а 10. В-третьих, никого мы не убивали. Подрались, да, но они отступили и дали нам пройти. Дали пройти, фыркнула госпожа Тисальвер. И вы хотите, чтобы я поверила вам, чужеземцы? Селден вздохнул. Надо же, как мало нужно, чтобы такие милые, добрые люди вдруг стали твоими врагами. "Ну хорошо", кивнул он. "Если вам угодно, один из них был слегка ранен. Несерьёзно". "А у вас ни царапинки?" восхищённо спросил Тисальвер. "Ни царапинки", подтвердил Селден. "Госпожа Винабели прекрасно управилась с двумя ножами". «А я вам скажу», заявила госпожа Тисальвер, гневно глянув на ремень Дорс, «что такого я у себя в доме не потерплю». Дорс спокойно ответила. «Покуда на нас тут никто не нападает, терпеть вам нечего». «Да? А известно ли вам, что из-за вас у наших дверей стоит пакость подзаборная? У наших дверей! Известно вам это?» «Любовь моя!» побетал со уризоните её Тисальвер. "Давай не будем ссориться". "Почему?" возмущённо воскликнула Касиля. "Боишься её ножей? Пусть только попробует достать их здесь". "Не имею такого намерения", покачала головой Дорс. "И что это за пакость у дверей?" "О чём вы, госпожа Тисальвер?" Тисальвер объяснил. "Моя жена говорит, та бродяги из Белиботна беспризорники. Так он по крайней мере выглядит. Он желает вас видеть, а у нас в районе это не принято. Это нас унижает. Вы уж простите. Хорошо, господин де Сальвер, кивнул Салден. Мы выйдем, выясним, в чём дело и постараемся отделаться от него побыстрее. Нет, погоди, вмешалась Дорс. Это наши комнаты. Мы за них платим. И нам решать, кто может к нам прийти, а кто нет. Если тот молодой человек, что стоит за дверью из били-ботона, значит, он во всяком случае до лиц, а самое главное, он трантрианец. И что ещё важнее, он подданный империи и человек. А самое важное, раз он пришёл к нам, значит, он наш гость. Поэтому мы приглашаем его войти. Госпожа Тисальвер не дрогнула. Тисальвер, орабел Дорс, сказало, усмехнувшись. Ну, раз вы верите, что я уложила на повал целую сотню в Белиботыни, неужели вы думаете, я испугаюсь какого-то мальчишки, Илюш, если на то пошло вас двоих? И её правая рука небрежно легла на ремень. "Госпожа Винабели, прижав руки к груди, воскликнул Тисальвер, Мы не хотели вас обидеть. Что вы? Что вы? Конечно, это ваши комнаты, и вы можете тут принимать кого захотите. Он отошёл в сторону, схватил за руку возмущённую супругу, по яростному виду которой было совершенно ясно, что эти сальверы ещё поплатится за своё поведение. Дорс проводила их ледяным взглядом. Ты на себя не похож, Дорс, сухо усмехнулся Селден. Я считал тебя человеком благородным, вступающим в схватку, но спокойным и выдержанным, когда нужно всего навсего предотвратить беду. Дорс покачала головой. Терпеть не могу, когда при мне унижают человека только из-за того, что считают его ниже себя. Именно эти уважаемые люди и виноваты в том, что здесь вырастают хулиганы и бандиты. Точно, кивнул Селдон. Они и прочие уважаемые люди, которые виноваты в том, что выросли такие же вот уважаемые люди. Эта взаимная враждебность так свойственна людям. Значит, ты это учтешь при разработке психоистории? Учту, конечно, если придется что-то учитывать. Ага, вот и наш бродяжка. Это речь, и меня это нисколько не удивляет. Часть 72. Реч вошёл, оглядываясь по сторонам, явно растерянный и смущённый, потирая верхнюю губу указательным пальцем, словно пытался обнаружить там хоть какие-то признаки растительности. Наобернувшись к нему, вши от ярости госпоже Тисальвер, он неуклюже поклонился. Спасибочки, хозяйка. Славная у вас квартирка. Как только дверь за ним захлопнулась, он развернулся к Селдону идорс с видом человека, знающего толк в таких делах. Здорово устроились, братцы. Рад, что тебе тут нравится, кивнул Сэлдон. А как ты узнал, где мы живём? А вы следил за вас? А вы как думали? Ну, тётечка, сообщил он, повернувшись к Дорс. Дерётесь вы, я вам скажу. Так тётечки не дерутся. И много ты видал дерущихся тётечек? с интересом спросила Дорс. Рэтч вытер нос. Не, а вообще не видел. Тётки вообще с ножами не гуляют. Разве ж ты с маленькими, чтобы детишек пугать? Но меня ты не шибко напугаешь. Верю. А что ты такое делаешь, чтобы тётечки доставали свои ножечки? Вот вопрос. Ничего не делаю. Дурака валяю. Ну, крикнут что-нибудь вроде: "И, «Э, тётечка, дай-ка я". Он ненадолго задумался и покачал головой. Не, ничего. Это я так. Дор сказала. Со мной лучше не пытайся. Номер не пройдёт. Шутите, чтобы я после того, как вы мароны отделали? И где это вы только такому выучились, тётечка? У себя на родине? А меня можете выучить? Ты ко мне за этим пришёл? Не, не за этим. Я вам записочку принёс. От кого же? Кто-нибудь ещё хочет со мной подраться? «Нет, тетечка, никто больше с вами драться не хочет. Вас, тетечка, теперь все боятся. Приезжайте теперь в Биллиботтен, так там все парни вам дорогу дадут, будут кланяться и прятаться от вас. Вот вы какая тетечка. Потому-то он и хочет с вами повидаться». «Ладно, Рейч», — поторопил Селдон, — «не тяни валынку, выкладывай, кто хочет с нами увидеться». «Один парень, да, вон звать». «Кто он такой?» Просто парень живет в Белеботане, а гуляет без ножа. И еще жив речь. Он читает, целую кучу всего прочитал и помогает парням, когда у них беда с полицией. Его никто не трогает, ножик ему ни к чему. «Что же он сам не пришел?» — спросила Дорс. «Зачем тебя послал?» «Он не любитель сюда мотаться. Говорит, будто его тут тошнит. Говорит, будто все, кто тут живет, лижут правительству». Рейч осёкся, виновато посмотрел на Селдона и Дорс по очереди и заявил. «Словом, не придёт он сюда». «А меня сказал, пустят, потому как маленький я ещё». «Только...» — он улыбнулся. «Чуть бол не выперли, а? Ну, эта дамочка, что всё вроде как принюхивалась». Рейч замолчал, смущённо оглядел себя с головы до ног. «Там у нас не шибко-то помоешься». «Не переживай», — улыбнулась Дорс. Ну и где же нам с ним встретиться, если он не может сюда прийти в Белиботани? Что-то нас туда не очень тянет. Сказал же Клетвин, воскликнул Рич. Ничего вам теперь в Белиботани не будет. И живёт он там, где вас вощень никто не тронет. Это где же? спросил Салден. Я вас могу отвезти, недалеко. Но зачем он хочет с нами встретиться? спросил Удорс. Чтоб я знал? Он мне только так сказал. Рич закрыл глаза, стараясь вспомнить сказанное слово в слово. Скажи им, что я хочу увидеть человека, который говорил с далийским термальщиком так, словно тот человек и женщину, которая одолела Марона на ножах, но не убила его, хотя могла это сделать. Вроде так. Селден улыбнулся. Похоже, ты всё правильно запомнил. Но ну? «Можно идти?» «Он ждет». «Ладно, мы пойдем с тобой», — кивнул Селдон и с некоторым сомнением посмотрел на Дорс. «Нормально», — сказала она. «Я пойду. Может, это и не ловушка никакая. Надежда умирает последней». Часть семьдесят третья День клонился к вечеру. Розово-фиолетовый закат озарил искусственное небо с искусственными облачками. Хотя в Дале и жаловались на неважное отношение к сектору со стороны имперских властей, с климатом тут, по крайней мере, всё было в полном порядке. Даль входил в общую планетарную компьютерную сеть контроля погоды. Дорс вполголоса проговорила: "Похоже, нас чествуют это точно". Селден спустился с небес на землю и сразу заметил громадную толпу зевак. У подъезда многоквартирного дома, где жили Тисальверы. Все взгляды были устремлены на вышедших из подъезда Дорс и Селдена. Как только стало ясно, что двое чужеземцев заметили Зивак, толпа зашевелилась, зашумела, ещё чуть-чуть и раздались бы бурные аплодисменты. "Теперь мне ясно", проговорила Дорс, "почему госпожа Тисальвер была такая сердитая". пожалуй, не стоило огрызаться. Толпа состояла в основном из бедно одетых людей. Не трудно было догадаться, что многие прибыли из Белиботина. По вине неосознанному порыву, Селден улыбнулся и поднял руку в приветствии, которое было таким встречено аплодисментами. Кто-то крикнул: "Пусть Следи покажет нам, как она управляется с ножами". Нет, прокричал Эдор в ответ. Я делаю это только тогда, когда меня разозлят. Из толпы вышел мужчина. Судя по его виду, он был ни как не из билеботона и даже не далиц. Во-первых, усики у него были весьма так себе, и к тому же не чёрные, а каштановые. Марло Танта, представился он, трентрианские головзённые новости. Можно с вами побеседовать для ночного выпуска. «Нет, наотрез отказалась Дорс. Никаких интервью». Репортер не двинулся с места. «Насколько мне известно, вы подрались с целой шайкой в Билли Боттоне и победили». «Вот это новость так новость», — улыбнулся он. «Это неправда», — покачала головой Дорс. «Мы действительно столкнулись кое с кем в Билли Боттоне, потолковались с ними и пошли дальше. Вот и все. И большего вы не дождетесь». Как вас зовут? У вас нет трантрианский выговор. Меня никак не зовут. А как зовут вашего друга? И его никак не зовут. Репортёр занервничал. Послушайте, леди, вы действительно стали сенсацией, а я просто-напросто делаю свою работу. Речь потянул дор за рукав. Она наклонилась и речь что-то прошептал ей на ухо. Послушайте, мистер Танта, сказал Адорс, выпрямившись. Я думаю, что вы никакой не репортёр. Я думаю, что вы правительственный шпион, задумавший доставить неприятности Далю. Никакой драки не было, а вы пытаетесь сфабриковать сенсацию, из-за которой в Белиботон могут быть отправлены отряды имперской полиции. Я бы на вашем месте тут не задерживалась. Не думаю, чтобы вас тут сильно полюбили. При первых же словах Дорс толпа зашевелилась. Поднялся шум, крики, и толпа двинулась к Тантос с угрожающей скоростью. Он испуганно оглянулся и поспешил прочь. Дорс крикнула. «Пусть идет! Не трогайте его, а не то он сообщит в новостях, что на него напали!» Толпа раступилась. «Ой, тетечка, зря вы так!» — покачал головой речь. «Пущай бы его в клочки разодрали!» «Ну, кровожадный мальчишка!» — улыбнулась Дорс. «Веди нас к своему дружку!» Часть семьдесят четвертая. Человека по имени Даван они обнаружили в комнатушке, что помещалось в недрах здания, фасад которого украшала вывеска закусочной. Процессию возглавлял Рейч. чувствовавшей себя в трущёбах Билебота столь же уверена, как какой-нибудь геликонский крот в прорытом им самим подземном ходу. Первый проявила беспокойство Дорс. "Стой, Рич", окликнула она мальчишку. "Ты точно знаешь дорогу? Куда мы идём?" "К давну идём", возмутился Рич. "Сказал же. Но тут никто не живёт, ни души нет". Растерянно проговорила Дорс, оглядываясь по сторонам с явной неприязнью. И действительно, место было безлюдное, световые панели либо не горели вовсе, либо едва-едва светились. "Да, он так любит", объяснил Рейч. "Прячься. Он то здесь, то там. Ну, прячется, смекайте". "Почему?" требовательно спросила Дорс. "Так с подручней, тётечка. И от кого?" «От правительства, а то от кого же?» «На что правительство сдался Даван?» «Я, тетечка, не знаю». «Знаете чего? Я вам скажу, где он. Скажу, как туда дойти, и идите сами, коли не хотите, чтоб я вас вёл». «Нет-нет, Рейч», — вмешался Селдон. «Без тебя мы точно заблудимся. Нет, я тебе вот что скажу. Ты нас отведи и подожди, потом отведёшь обратно». «На чём мне это сдалось-то?» — хмыкнул Рейч. Чем мне голодным шататься или что? Пошатайся голодным речь, а потом я тебя накормлю роскошным обедом. Всё, что захочешь, то и куплю. Это вы сейчас обещаете, господин, а вдруг обманите? В руке Эдорс блеснуло лезвие ножа. Так мы обманщики, речь, да? Речь торопел, выпучил глаза, но не потому, что испугался. Вы, я не заметил как вы это. Ещё разок, а? Так и быть, покажу, если ты нас подождёшь. Удерёшь, имей в виду, мы тебя разыщем. "Ой, тётечка на полгали", фыркнул речь. "Разыщете вы меня, как же? Ещё ики нашлись, только я не удеру, честь слова". Дальше они пошли молча, только звучало под сводами пустых коридоров эхо шагов. Даван бросил на вышедших испуганный взгляд. Но как только разглядел Рича, сразу успокоился и вопросительно указал на двоих чужеземцев. Рич объяснил: "Ну, те эти", самые и ухмыльнувшись, ретировался. "Я Гори Селден", сообщил Селден. "Моя спутница Дорс Винабели". Он с любопытством разглядывал Давана. Тот был смуглый, с густыми чёрными усами. истинный далиц, но ещё у него росла борода. Первый далиц из всех, кого довелось встречать Селдену, который не был гладко выбрит. Даже билиботнские бандиуги, и те, похоже, здорово следили за собой в этом смысле. Как вас зовут, сер? спросил Селден. Даван. Я думал, речь вам сказал. А фамилия? Просто Даван. За вами хвоста не было, господин Салден. Не было, уверен. Был бы речь бы, сразу понял. Ну если не он, так госпожа Винабели. Дорс усмехнулась. А ты, оказывается, доверяешь мне, Гэри. Чем дальше, тем больше, серьёзно ответил Салден. И всё-таки вас раскусили, сообщил Давен, тревожно поёрзав на стуле. Раскусили? Ну да. «Я уже слыхал про этого мнимого репортера». «Уже?» — изумился Селдон. «Что касается меня, то я на самом деле принял его за репортера и не считаю, что от него нужно было ждать беды. Мы обозвали его имперским шпионом исключительно со слов Рейча, и это он здорово придумал. Толпа тут же переключилась на него, а мы сумели улизнуть». «Нет», — покачал головой Даун. Он тот самый, кем вы его назвали. Мои люди его знают, и он действительно работает на империю. Но в конце концов вы, не я. Вам не надо скрываться под чужим именем и менять убежища. Вы живёте под своими собственными именами, вам не надо прятаться. Вы Гэри Селден, математик. Точно кивнул Селден. Но к чему мне чужое имя? Вы всё ещё в империи, правда? Селден пожал плечами. Я стараюсь держаться таких мест, где империя не сможет до меня дотянуться. Открыто, да, это понятно. Но империя не обязана работать открыто. Я бы посоветовал вам исчезнуть. Исчезнуть по-настоящему. Как вы? поинтересовался Селден, неприязненно оглядывая каморку Давана. Тут было так же пусто, как в тех коридорах, по которым они шли сюда. Сыро, холодно, мерзко. "Да", кивнул Даван. "Вы могли бы оказать нам услугу. Какую же?" "Вы разговаривали с молодым человеком по имени Юга Амариль", разговаривал. "Амариль говорит, что вы умеете предсказывать будущее". Селден тяжело вздохнул. Он уже устал стоять столбом в пустой каморке. Даван, правда, сидел на подушке. По полу были раскиданы ещё несколько штук, но вид у них был прямо сказать, не первый свежести. Да и прислоняться к скользлой стенке Селдена как-то не тянуло. "Либо вы не допоняли Амариль", ответил Селден, "либо Амариль не допонял меня". Я всего навсего доказал, что возможно избрать стартовые условия, исходя из которых исторический прогноз приведёт не к хаосу, но к предсказанию. Вероятность, каковова будет колебаться в определённых границах. Но каковы эти стартовые условия, я пока не имею понятия и не уверен, что кому-либо под силу их отыскать. Ни одному человеку, ни множеству людей в необозримом будущем. Вы меня поняли? Нет. Селден снова вздохнул. Давайте ещё разок. Будущее предсказывать возможно, но что касается того, как пользоваться этой возможностью, тут возникают сложности. Теперь понимаете? Да, Вон Угрюмо посмотрел на Селдена, перевёл взгляд на Дорса и сказал: Значит, вы не умеете предсказывать будущее. Вот именно, господин Даван. Просто Даван. Нав когда-нибудь вы сумеете этому научиться. Сомнительно. Вот, значит, почему имперские власти охотятся за вами? Нет, покачал головой Салден. Вы ошибаетесь. Лично мне кажется, что именно поэтому империя не слишком старается заполучить меня. Захотели, так давно схватили бы без всяких хлопот. А сейчас, пока я ещё ничего толком не знаю, я им не больно нужен. И потому они не торопятся нарушать мир на Трентери, вмешательством во внутренние дела, к примеру, этого сектора. Вот потому-то я могу совершенно безбоязненно передвигаться под своим собственным именем. Да, вон схватился руками за голову и пробормотал. «Безумие!» Устало подняв глаза на Дорс, он тихо спросил. «А вы жена господина Селдена?» «Я его друг и защитница», — спокойно ответила Дорс. «Вы его хорошо знаете?» «Мы знакомы несколько месяцев». «Всего-то?» «Всего-то?» «Как вы думаете?» Он говорит правду. Я знаю, что он говорит правду. Но станет ли вы доверять мне, если не верите ему? Если Гэри почему-то обманывает вас, разве я не поддержу его, дабы защитить? Даван беспомощно поглядел на них обоих по очереди и сказал: А может, всё-таки поможете нам? Кому именно и какая вам нужна помощь? Вы же видите, в каково положение в Дале, сказал Давен. Нас унижают. Думаю, вы это поняли. А раз вы так по-доброму отнеслись к Юга Амарилю, значит, не может быть, чтобы вы нас презирали. Не только не презираем, а искренне сочувствуем. И вы должны понимать, откуда идёт давление. Вы, вероятно, скажете, что оно исходит от имперского правительства. Да, пожалуй, я с вами согласен, но только частично. Я успел заметить, что долийский средний класс играет в этом немалую роль. Эти люди презирают термальщиков, а в остальной части сектора орудуют бандиты, терроризируя население. Да, он поджал губы, но не дрогнул. Всё правда, так и есть. Но империи этому не мешает. Даль потенциальный источник беспорядков. Если термальщики забастуют, на Трентере сразу станет ощутимая нехватка энергии. Но тогда дальские богачи сами выложат денежки, чтобы нанять билиботонских бандиюк, и те помогут им отолеть восставших термальщиков. Такое уже случалось. Империя позволяет кое-кому из дальцев в богатеть и процветать. относительно, конечно, для того, чтобы превратить их в имперских лакеев, а в исполнении законов насчёт ношения оружия не заботиться, как будто ей наплевать на рост преступности. И это повсюду. Не думайте, не только у нас в Дале. Теперь они не решаются применять силу для достижения своих целей. Времена не те. На трентере всё так перепуталось. Достаточно спичку поднести, чтобы приходиться имперским властям держаться подальше. Проявление упадка, пробормотал Селден, припомнив слова человека. Что? спросил Даван. Ничего, покачал головой Селден. Говорите, Даван. Ну вот, Приходится имперским властям держаться подальше, но они всё равно решили, что можно загребать жар чужими руками. Каждый из секторов провоцирует на враждебное отношение к соседям. Разные слои населения внутри секторов провоцируются на необъявленную войну друг с другом. В итоге стало совершенно невозможно объединить людей по всему Трентеру. Повсюду народ скорее станет сражаться со своими земляками, чем выступать в едином строю против имперской тирании, а империя правит без всякого насилия. И как вам кажется, спросил Удорс, что со всем этим можно поделать? Я уже многие годы пытаюсь пробудить у народа в Тренторе чувство солидарности. Смею предположить, Сухо проговорил Сэлден, что вы успели убедиться, насколько это тяжёлое и неблагодарное занятие. Правильно предполагаете, кивнул Даван. Но наша партия набирает силу. Многие из тех, кто разгуливает с ножами, успели понять, что лучше не резать друг друга. На вас в трущобах Билли Боттона напали, кто ещё этого не понял? А вот те, кто поддержал вас сегодня, кто был готов защитить вас от имперского агента, принятого вами за репортера, — мои люди. Я живу среди них. Не слишком приятная жизнь, но здесь я в безопасности. У нашего движения есть сторонники в соседних секторах, и с каждым днем нас становится все больше и больше». Но нам-то что у вас делать? спросила Дорс. Во-первых, объяснил Даван. Вы чужеземцы и учёные. Такие люди, как вы, нужны нам как руководители. Наша основная сила бедняки, неграмотные, те, кто больше всего страдает от гнёта, но лидеров из них не получится. Такие, как вы двое, Стоит сотни таких, как они, звучит странновато из уст человека, который встал на защиту угнетённых, заметил Салден. Я не о людях говорю, поспешно принялся оправдываться Даван. А о руководстве, поймите. Лидерами партии должны быть люди интеллектуального труда. Я вас понял, Такие люди, как мы, могли бы помочь вашей партии обрести респектабельность. Всё можно высмеять, если захотеть, с упрёком проговорил Даван. Но вы, господин Селден, больше, чем респектабельный человек, больше, чем интеллектуал. Даже если вы не сумеете развеять туман, скрывающий будущее, прошу вас, Даван, оборвал его Селден. Не надо поэзии и не надо говорить в сослагательном наклонении. Ни о каких «если» не может быть и речи. Я не могу предсказывать будущее. И не туман загораживает от меня будущее, а барьеры с хромированной стали. Дайте мне закончить, прошу вас. Даже если вы не сумеете предсказать будущее, как вы это называете, с психоисторической точностью вы же изучали историю и может быть, сумеете хотя бы интуитивно почувствовать последствия. Ну, разве не так? Сэлден покачал головой. Может быть, у меня и есть определённое интуитивное чутьё математической стороны вероятности. Но каким образом можно было бы перевести мои предчувствия на язык реальной истории совершенно неясно. И потом, я не изучал историю. Хотел бы, но увы, сплошные пробелы. Я, историк Даван, вступила в беседу с Дорс и могла бы кое-что сказать, если хотите. Пожалуйста, недоверчиво пожал плечами Даван. Во-первых, В истории галактики было множество революций, в результате которых свергали тиранию. Иногда такие революции имели место на отдельных планетах, иногда в целых планетарных системах, порой даже в империи. Чаще всего, однако, в итоге одна тирания просто-напросто сменялась с другой. Другими словами, друг друга сменяли правящие классы. Чаще всего брал верх более сильный, а стало быть и более способный обеспечить собственное существование класс. А беднота, униженные слои так и оставались нищими и униженными, им разве что еще хуже становилось после этих революций. Даван внимательно выслушал Дорс и кивнул. «Это мне известно. Это всем известно. Может быть, нам удастся усвоить уроки прошлого, и мы будем лучше знать, чего избегать. И потом, та тирания, что существует сегодня, самая, что ни на есть настоящая, такая, которая вовсе не обязательно должна будет существовать в будущем. А если мы всё время будем отступаться от перемен, думая, что любые перемены только к худшему — Значит, не будет никакой вообще надежды на то, что хоть когда-то удастся одолеть несправедливость, Джорс сказала. Вам не следует забывать о том, что даже тогда, когда правда на вашей стороне, даже тогда, когда справедливость вопиет к небесам, сила всегда будет на стороне тирании. Ничего ваши мастера на живых искусств не сумеют поделать. Ну, в Астане, ну, демонстрация. Что это всё против до зубов вооружённой армии на вооружении которой механическое, химическое и неврологическое оружие. Можете собрать под свои знамёна всех бедняков и даже всех кто побогаче, но как вы одолеете полицию и армию? Сумеете вы хотя бы немного поколебать их верность правительству? На Трентере много разных правительств. Возразил Даван. В каждом секторе свои правители, и многие из них настроены против империи. Если на нашу сторону встанет могущественный сектор, положение изменится, правда? Тогда мы уже не будем всего на всего шайкой оборванцев, размахивающих ножами и булыжниками. Означает ли это, что некий могущественный сектор уже встал на вашу сторону? или вам этого просто хочется. Давен промолчал. Позволю себе предположить, сказала Дорс, что вы думаете о мэре Сэтчима? Если мэр собирается воспользоваться народными волнениями для того, чтобы узурпировать имперский трон, вас это не коробит, нет? А зачем, спрашивается, мэру рисковать своим положением, которое и без того не такое уж жалкое? Неужели ради красивых слов о справедливости и равноправии, ради справедливого отношения к людям, до которых ему нет никакого дела? Вы хотите сказать, проговорил Даван, что всякий правитель, желающий сейчас помочь, может потом нас предать? Галактическая история изобилует подобными примерами. Но если мы будем знать об этом, почему нам не предать его? то есть использовать его, а потом в критический момент изолировать от всех, кто стоит за ним, и уничтожить. Но, ну, может быть, не совсем так. Но такой вариант обороты дел нужно на всякий случай иметь в виду. Итак, мы имеем революционное движение, в рамках которого главные участники событий должны быть готовы к предательству, и каждый должен ждать своего часа. лучшие рецепты анархии. Значит, вы нам не поможете, спросил Давен. Селден, который всё это время слушал нахмурившись беседу Давена и Дорс, сказал: "Всё не так просто. Мы были бы рады вам помочь. Мы на вашей стороне. Мне вообще кажется, что ни один здравомыслящий человек не станет поддерживать имперскую систему, основанную на провоцировании поголовной ненависти и подозрений". Даже тогда, когда представляется, что система работает, это не более чем метастазы главной опухоли, которые расползаются во все стороны и все чреваты нестабильностью. Вопрос в другом: чем мы можем помочь? Если бы у меня была психоистория, если бы я мог предсказать наиболее вероятный ход событий, Если бы я мог сказать, какие действия из числа вероятных вариантов скорее всего приведут к желаемому результату, тогда бы я с радостью предложил вам свои услуги. Но у меня ничего нет. Самое большее, что я могу для вас сделать, это не бросать попыток разработать психоисторию. И долго вы будете этим заниматься? Селдон пожал плечами. Не знаю. Мы же не можем ждать вечно. И новое я вам сейчас предложить не могу. Единственное, что я могу сказать, это то, что ещё совсем недавно я был совершенно уверен в том, что психоисторию разработать невозможно. Теперь я в этом не так уверен. Хотите сказать, что до чего-то додумались? Пока всего-навсего интуитивно чувствую, что сумею додуматься. что решение есть. Я пока ещё сам как следует не понимаю, откуда у меня взялось такое чувство. Может быть, это иллюзия, но я попытаюсь. Дайте мне время. И может быть, мы ещё встретимся. Может быть, кивнул Даван. Но может быть, когда вы придёте сюда в следующий раз, так кажетесь в имперской ловушке. Можете, конечно, тешить себя надеждой на то, что вы, дескать, не интересуете империю до тех пор, пока не придумали свои психоистории, но я уверен, император и его клеврет Демирзель не собираются ждать вечно, так же как и я. Постараюсь не торопить их, спокойно ответил Салдан. Я не на их стороне, а на вашей. Пойдём, Дурс. Они повернулись и вышли. Снаружи их ожидал Рейч. А даван остался один одинёшенек в своей жалкой коморке. Часть семьдесят пятая. Рейч лопал, облизывая пальцы, прижимая к груди пакет с едой. От него самого и от пакета жутко разило луком, но каким-то ненастоящим, наверное, дрожжевым. Дорс поморщилась и спросила. — Да? «Где ты раздобыл еду, Рейч?» «А парни давана притащили мне, даван добрый». «Значит, нам не придется угощать тебя обедом?» — спросил Селден, почувствовав, что сам жутко хочет есть. «Вы мне кое-что задолжали», — заявила Рейч, облизывая пальцы и плотоядно поглядывая на ремень Дорс. «Как насчет тетечкиного ножичка, а? Ну, хоть один, да эти?» «Никаких ножей», — отрезала Дорс. Отведёшь нас обратно, дам тебе пять кредиток. Ну да, обиженно протянул речь. Что я, нужик что ли куплю за пять-то кредиток? Пять кредиток и всё, больше ничего не получишь. Зануда вы, тётечка, заявил речь. Зануда с острым ножиком, речь так что давай, пошли. Ну ладно, что, раскипителось-то? Суда, речь махнул рукой. Они двинулись в обратный путь по пустынным коридорам. Но на этот раз Дорс время от времени посматривала назад и вскоре прошептала: "Стой, Рич, за нами хвост". "Что?" удивился Рич. "Ничего не слышу". "И я тоже ничего не слышу", наклонив голову, произнёс Селден. "А я слышу", упрямо мотнула головой Дорс. Так, речь, ты мне голову не морочь, или ты мне сейчас же объяснишь, в чём дело, или я тебя так отделаю, что неделю горбатым ходить будешь. Обещаю. Речь заслонился рукой. Ну и бейте, тётечка, ну и бейте. Это парни недавно. Они вас же прикрывают, чтобы бандюги не сунулись. А вы парни недавно? Ну, по боковым коридорам топают. Дорс резко схватил Реча за рубашку. Мальчишка повис в воздухе, отчаянно болтая ногами и руками. "Ну и тётечко, ой!" Тетечка, ой Дорс отдёрнул подругу Сэлдон. "Не надо так. Ему будет ещё хуже, если он солгал. Я забочусь о тебе, Гэри, а не о нём". "Да не вру я!" воскликнул Реч, всё ещё пытаясь вырваться. "Он «Ну не вруже". "Уверен, он не врёт", сказал Сэлдон. «Ладно, увидим. Рейч, скажи им, пусть выйдут и покажутся». Дорс отпустила мальчишку и вытерла руки. «Злюка вы, тетечка!» — с упреком проговорила Рейч. «Эй, да, вон!» — крикнул он. «Парни, выходите!» Пришлось немного подождать, и вскоре из ниши в стене вышли двое черноусых мужчин и еще один, у которого через всю щеку тянулся шрам. Все трое в руках сжимали зачехлённые ножи. Сколько вас тут ещё? резко спросила Дорс. Немного, сказал один из незнакомцев. У нас приказ. Мы вас охраняем. Даван хочет, чтобы вы остались целые и невредимые. Спасибо. Постарайтесь двигаться тише, прежнего. Пошли речь. Ну, тётечка, с упрёком проговорил Рич. Я вам правду сказал, а вы «Прости», — сказала Дорс. «Прости», — Рейч потер шею. «Возьму и не прощу». «Ну да ладно, на первый раз прощается». И он зашагал вперед. Как только они добрались до проспекта, невидимые защитники испарились. Даже Дорс перестала слышать их осторожные шаги. Но теперь особенно бояться было нечего. Селдон и Дорс уже находились в менее опасной части города. Дорс внимательно оглядела Рич и покачала головой. Вряд ли у нас найдётся одежда твоего размера, Рич. А нам о чём не от вас одёжка, госпожа? Похоже, стоило Ричу покинуть коридоры трущоб, как он тут же преобразился в вежливого, по его понятиям, мальчика. Одежка у меня своя имеется. А я думала, ты хочешь прогуляться с нами туда, где мы живём и принять ванну. Это ещё на что? Я и так на днях мыться буду, тогда и надену другую рубаху. Он подозрительно посмотрел на Дорс. Что, стыдно стало, а? Вроде того, улыбнулась Дорс. Рич царственно помахал рукой. Ничего, мне и не больно было ни сколечки. Ну вы и салажка, тётенька. Ух, как это вы меня подняли, будто я и не вешу ничего. Я рассердилс речь. Я должна заботиться о господине Селдоне. Что, телохранительница, что ли? Речь вопросительно глянул на Селдона. Тётечка, ваша телохранительница? Ничего не поделаешь, смущённо улыбнулся Селдон. Ей это нравится. Ну и потом она своё дело знает. Подумай хорошенько, речь, настаивал Орс. Может, вымоешься всё-таки? Вана у нас такая приятная, тёплая. Ничего не выйдет, шмыгнул носом речь. Хозяйка меня ни почём не пустит. Дорс посмотрела наверх и увидела у подъезда Касилию Тисальвер, которая бросала гневные взгляды попеременно то на неё, то на Рейча. Трудно сказать, кому были адресованы более гневные из взоров хозяйки. Ну, покедова, господина госпожа, может, она и вас не захотит в дом пускать. Рич сунул руки в карманы и в роскачку удалился. Добрый вечер, госпожа Тисальвер, поздоровался Селден. Позновато уже, правда? Очень позновато, с трудом сдерживая гнев, отозвалась госпожа Тисальвер. А тут, между прочим, целое сражение было из-за того, что вы отдали на съедение толпе несчастного репортёра. Никого мы никому не отдавали, возразила Дорс. Я была здесь, госпожа Тисальвер гордо вздёрнула подбородок и всё видела. Она отошла в сторону, пропуская их в дом и показывая всем своим видом, как ей этого не хочется. Она ведёт себя так, словно это последняя капля в чаше её терпения, сказала Дорс Селдину, когда они расходились по комнатам. Ты так думаешь? Но что она может сделать? Понятия не имею, покачала головой Дорс.